Список желательный для прочтения литературы. о Абигнейл. Поймай его, если сможешь, или он поймает тебя. Смотри также ю н а ц к е в и ч к у л г а н о в Психология обмана. Барбакару, Одесса, мама. 2. а Альпеншталь. Деньги из воздуха. 3. антология мировой политической мысли в пяти томах вся история от древности до наших дней все имена все документы все великие тексты рекомендую минимум просмотреть все а лучше прочесть 4. т антология мировой правовой мысли в пяти томах вся история от древности до наших дней все имена все документы все великие тексты Рекомендую минимум просмотреть все, а лучше прочесть. 5. Аристотель. Поэтика. Риторика. Советую также риторику, политику и вообще все книги этого автора. 6. о Ариги. Долги двадцатый век. 7. Атаманенко. О чем молчала Лубянка? КГБ изнутри глазами профессионала. 8. Бадью Краткий курс метаполитики. Смотри также Рансьер На краю политического. Также с о л Ублюдки в о л ь т е р а Диктатура Разума на Западе. 9. Барт Зодерквист Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 10. Барт. Система моды. Смотри также все другие книги автора. 11. Бакли. Здесь курят. Смотри также этого же автора. Суматоха в Белом доме. 12. Барнс. Англия, Англия. 13. Биг б е д е р 99 франков. 14. б е к к е р словарь тактической реальности, культурная интеллигенция и социальный контроль. 15. Биноквиста, сага. Другой перевод сериал. шестнадцать Бергер Лукман Социальное конструирование реальности семнадцать Бжизинский Великая шахматная доска восемнадцать Бибихин Введение ф и л о с о ф и ю права Смотри также другие книги автора девятнадцать б л о к Феодальное общество Смотри также б е р м а н Западная традиция права Эпоха формирования. 20. б о д р и я р Общество потребления. Советую также и все другие книги этого автора, например, «Соблазн», «Символический обмен и смерть», «В тени молчаливого большинства», «Прозрачность зла», «Система вещей». 21. Бонер н Уиггин Судный день американских финансов. Смотри также Хазин к о б я к о в Закат империи доллара и Конец пакс американо. 2 а Бразоль Царствование императора Николая II 1894-1917 года в цифрах и фактах. Смотри также Ольденбург Царствование Николая II 23. Брэди Майер, чёрная риторика. Смотри также его книгу у п р о в о к а ц и о н н ы е продажи». 24. Бурде ь о телевидении и журналистике. 25. б у р л а ц с к и й м а о ц з э д у н Цянь Цинь и советник Дэн. 26. Буровский евреи которых не было. с м о т р и т а к ж е Цундл 6 миллионов потерянные и найдены 27 Бушин с а у ж е н и ц и н гений первого плевка 28 Бендер структура магии смотрите также иные книги этого автора 29 Вулф костры амбиций 30. Вебер Политические работы 31. Веркор и Коронель Квота или сторонники изобилия либо другую книгу Веркор Люди или животные 32. в и е р и л л и о Информационная бомба советую также книгу Машина зрения и другие книги этого автора 33. Восленский н о м е н к л а т у р а 34. Гарфинкель все под контролем кто и как следит за тобой 35. Гегель философия права а также все другие книги этого философа феноменология духа лекции по философии и истории и п р о ч е е 36. Гейц Бизнес со скоростью мысли. Тридцать семь. Гитлер Майнкамф. Тридцать восемь. Глейзер Дизайн протест. Дизайн провокация. Тридцать девять. Годин Идея вирус. Эпидемия. Сорок. Горбачев Перестройка и новое мышление. Сорок один. Гордон Все диалоги. 42. Горянин Мифы о России и дух наций 43. граф Ван Нейвор п о т р е б л я т с т в о болезнь угрожающая миру 44. Грамши тюремные тетради 45. Григорьев Фейк структуры призраки российской политики Смотри также его книгу Кандапога, что это было. 46. г р о й с под подозрением. Смотри также другие книги автора. 47. Дебор Ги Общество спектакля. 48. Делез Гватари Анти Эдип Капитализм Шизофрения. Смотри также иные работы д е л ё з а 49. Деррида. Позиции. Смотри также другие работы автора. 50. Десото. Загадка капитала. Смотри также книгу Иной путь. 51. Дрекслер. Машины созидания в сети. Смотри также к у р ц в е й л Фантастическое путешествие от долгожительства к вечной жизни на английском. Пятьдесят два. д к о в а Массовая коммуникация и власть. Пятьдесят три. Дубов. Большая пайка. Пятьдесят четыре. Дюверже. Политические партии. Пятьдесят пять. Шилов. Риторическая теория числа. Смотри также Дюсберг выдуманный вирус СПИДа. Смотреть в сети. 56 ж и ж и к Добро пожаловать в пустыню реального. Смотри также возвышенный объект идеологии. Другая книга Ирак история про чайник. Другая книга Интерпассивность и все другие книги этого автора. 57. е Жирар Насилие и священное 58. Жуков иной Сталин с м о т р и также другие книги автора кроме того с м о т р и также книги Юрия Мухина антироссийская подлость он же Убийство Сталина и Берия Каплан Сталин Человек, который спас капитализм. Также Пыжиков, Данилов, рождение сверхдержавы. Также Фер, загадка тридцать седьмого года, антисталинская п о д л о с т ь Смотри также Сауса, Гулаг, архивы против лжи. Смотри также исходный исторический материал, Зимсков, Гулаг, историка социологический аспект. 59. Жульен Трактат об эффективности 60. Закон Мерфи Смотри также Паркинсон Законы Паркинсона 61. и н Зин Народная история США 62. Иванов Антиреволюционер Смотри также другие книги этого автора 63. Иванов Виртуализация общества. Шестьдесят четыре. Инаугурационные речи президента в США. Шестьдесят пять. Искусство войны. Антология военной мысли в двух книгах. В ней же и Сундзи, и Суворов, и Мольтке, и Шлиффен, и Клаузевиц, и Макиавелли и прочие. Шестьдесят шесть. Йенсен. Общество мечты. 67. Калашников. Вперед в СССР 2. Смотри также другие многочисленные книги этого автора. 68. Канетти. Масса и власть. 69. Кант. Сочинение в четырех томах. Смотри также другие издания и сочинения. 70. Карамурза. Манипуляция сознанием. Смотри также Советская цивилизация в двух томах. и другие книги этого автора, а также «Кармурза» и «Товарищи», «Антимиф», «Антимиф-2», 71. Карлайл. Герои и героическая в истории. 72. Касан. с Эффект софистики. 73. Кастелье. Галактика Интернет. 74. Кавка. замок. Смотри также его романы Процесс и Америка. Семьдесят пять Келли Закат маркетинга. Семьдесят шесть Киреев Поваренная книга медиаактивиста. Семьдесят семь Киселёв Политический слоган. Проблемы семантической политики и коммуникативная техника. Семьдесят восемь к л я й н Афера. с м о т р и т а к ж е Бейнхарт, американский герой на английском. 79. е т Кожев, Атеизм и другие работы. с м о т р и т а к ж е другие книги автора. 80. к о ж и н о в История Руси и русского слова. с м о т р и т а к ж е все другие книги этого автора. 81. Колен, Измененное состояние. восемьдесят два Коллинз от хорошего к великому восемьдесят три Колон нефть ПИР и война глобальный контроль над ресурсами планеты восемьдесят четыре Королёв классики геополитики девятнадцатого века он же классики геополитики двадцатого века восемьдесят пять Королёв воины креатива 86. к о у п л е н д g e n e r X t i o n X. 87. Качетков Качетков Нужна ли России идеология в 21 в е к е 88. Краткий курс истории ВКПБ под редакцией Иосифа Виссарионовича Сталина в сети 89. Крупнов Стать мировой державой с м о т р и т а к ж е другие книги автора. 90. Кураев. Все ли равно, как верить. Советую также все многочисленные книги этого автора. 91. Куртов. Каган. Охота на дракона. Размышления о выборах и политическом консультировании. 92. Лаков. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. девяносто Лао Цзы Дао Дэ Цин Смотри также д ж у а н Цзы 94. г ю с т а г у с т в л е б о н Психология народов и масс Смотри также м о с к о в и ч и Социальная психология 95. Леви Стросс Мифологии к сырое и приготовленное. 96. Станислав Лем. Сумма технологий. 97. Ленин. Теория насилия. 98. Леотар. Состояние постмодерна. 99. Тимати Лирик. Семь языков Бога. 100. Логинов. Право на выбор. 101. л у м а н Медиа коммуникации. с м о т р и т а к ж е другие книги автора. 102. Льюис. Некс. Будущее уже началось. Советую также книги этого же автора. Покер лжецов. Новейшая новинка. 103. Мазуркевич. Энциклопедия забуждений. 104. Майстер. Грин Галфорд, советник, которому доверяют. 105. Макси, опущенные в о з м о ж н о с т и Гитлера. 106. Маккей, наиболее распространенные заблуждения и безумство толпы. 107. Маклюэн, понимание медиа. Советую также все другие книги этого автора, например «Галактика Гутенберга». 108. м а л я в и н Империя ученых. Смотри также Менгис. Китай нарастающая угроза. 109. Маркс, Энгельс. Коммунистический манифест. Сочинение в 50 томах. Том 4. А также другие работы. Немецкая идеология. Философско-экономические рукописи. Капитал и прочее. 110. Маркузе. Одномерный человек. 111. Мецгер. Новый завет. Контекст формирования содержания. 112. Минченко. Как стать, остаться губернатором. 113. Мир нашего завтра. Антология современной классической п р о г н о с т и к и Смотри также глобальные тенденции. Развитие человечества до 2015 года. 114. Минаев. Медиасапиенс и Медиасапиенс. 115. Миронов. Раздувай и властвуй. 116. Митта. Кино между Адам и Раем. 117. Моррис. Дик. Игры политиков. Смотри также. другую книгу автора Новый Государь 118 Майкл Мур Где моя страна Чувак Смотри также Капхен Закат Америки уже скоро Или Бюкенен ь Смерть Запада 119 Нарочницкая Россия и русские в мировой истории Смотри также другие книги С кем и за что мы воевали и другую книгу "Русский мир". 120. н а п о л и т о н "Электоральная игра". 121. н е й з б и т "Мегатренды". с м о т р и т также другие книги автора. 122. Нечаева. "Мисс Медиа". 123. Никитин. "Основания русской истории". 124. Ниренберг. Рос. Секреты успешных переговоров. Эффективные стратегии для совершенствования мастерства ведения переговоров. Смотри также Шеллинг "Стратегия конфликта". 125. Ницше. Воля к власти. А также все другие книги этого философа. Так говорил Заратустра. Генеалогия морали и прочее. 126. Ногес о пользе провокации. Самая циничная подонковская книга. 127. Nordström r i d e n s t r a l e Бизнес в с т и л е ф а н к Эти же авторы книга к а р а о к е капитализм. 128. Оранжевая революция сборник. 129. Ортега и Гасет. Восстание масс. 130. Паренти. Демократия для и с р а н ц ы х 131. Портной. Фиаско. Исповедь трейдера. с Уолл Стрит. Смотри также. л е ф е в е р Воспоминания биржевого спекулянта. Смотри также. Стюарт. Аучность и слава Уолл Стрит. Смотри также. Нидерхофер. Практика биржевых спекуляций. 132. Парфей. Культура времен апокалипсиса. 133. Паршер. Почему Америка наступает. 134. Пелеевин. Generation P. Советую также «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда». И другую книгу «Священная книга оборотня» и также «Ампир В». 135. Переслегин Самоучитель игры на мировой шахматной доске. Смотри также книгу «Война на пороге». 136. Перкинс Исповедь экономического убийцы. Смотри также Паласт, глобализатор, который пришел с севера, а также правда о всемирном банке, э н р о н и глобальной оккупации. Искать в сети. 137. Перцев. Почему Европа не Россия? 138. Платон. Государство. Платон. с о ч и н е н и е в трех томах. Том 3. Смотри также книгу "Законы Алквиат" и другие тексты. 139. Политическое консультирование. Николо М. Смотри также другие книги этой компании. Политическая реклама, политическая риторика. 140. Полосин. Обманывать нельзя, врать. 141. Полуэктор. От двери к двери. Полевые технологии в избирательной кампании. с м о т р и т а к ж е книгу «Полевые и манипулятивные технологии». 142. Почепцов. Спиндоктор. с м о т р и т а к ж е другие книги этого автора, например «Революция .com». 143. Поэтика и политика. Альманах. 144. Райс. Райс. р а с в е т пиара и упадок рекламы. 145. Рашков. Медиавирус. Как поп культура тайно воздействует на ваше сознание. Смотри также книгу "Стратегия исхода". 146. Рейнгольд. Умная толпа. Новая социальная революция. 147. Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. 148. Робинсон. Всемирная прачечная. Смотри также Котки Грязные деньги. 149 Родин Отрекаясь от русского имени. Смотри также Бузина Тайная история Украины и Руси. 150 Россия это сама жизнь Заметки иностранцев о России с 14 по 20 век 151. Саид. о р и е н т а л и з м Западные концепции Востока. 152. Саймон. Неисчерпаемый ресурс. 153. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. Консалтинговая группа Image Contact. 154. с и г е л а Национальные особенности охоты за голосами. 155. Секацкий. Дезертиры с острова Сокровищ. Советую также книги "Сила взрывной волны" и "Антология л ж и 156. с и м о н о в Глобальная энергетическая война. с м о т р и т а к ж е Симонс "Закат арабской нефти б у д у щ е е мировой экономики". 157. с л и в о д с к и й Моррисон. Маркетинг со скоростью мысли. 158. Слотердайк. Критика цинического разума. 159. Джордж Сорос. Опережая перемены. с м о т р и т также книги «Кризис мирового капитализма» и книгу о глобализации. 160. Владимир Соловьев. Три разговора о войне. прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе. 161. Станиславский. Работа актера над собой. Смотри и другие книги этого автора. 162. с т е р л и н г Распад. 163. т а н а е в Карнаух. Практическая психология управления. 168. т м а р д Мнение и толпа. Психология толп. Смотри также Законы подражания. 165. т р а у т и р а й с Позиционирование. Битва за узнаваемость. Смотри также Маркетинговые войны. и книгу Траута Траут о стратегии. 166 Тоффлер Метаморфозы власти. Советую также книги Футурашок и Третья волна. 167 Уоллер Банкир. 168 Уорхол Философия Энди Уорхола от А к Б и наоборот. 169 Утопия и утопическое мышление. 170. Файер. Приёмы, стратегии и тактики предвыборной борьбы. 171. Фаус. Волхов. 172. Философия истории. 173. Фихте. з а м к н у т о е торговое государство. Фихте. Сочинения в двух томах, а также другие сочинения этого автора. 174. Фишман. Фантастика и гражданское общество. 175. фон Зенгер. с т р а т е г е м ы О китайском искусстве жить и выживать. 176. Фрейд. Тотем и табу. 177. Фридман. Социалистические штаты Америки. Смотри также Невидимов. Религия денег. Искать в сети. 178. Фуко. Интеллектуалы и власть в трех частях. Рекомендую также все другие книги этого автора. 179 Хабермас Философский дискурс о м о д е р н е Смотри также другие работы. 180 Хайдегер Время и бытие. А также все другие книги этого философа. Бытие и время. Ницше в двух томах, что з о в е т с я мышлением и прочее. 181 Хайн все об упаковке. 182 Хакимбей хаос и анархия. 183 Хил Ривкин радикальный маркетинг. 184 Хинштейн Березовский и Абрамович, олигархи с большой дороги. Смотри также б о л д ы р е в «Похищение Евразии». 185 Хронологический словарь всемирной истории. 186 ч а у д и н и «Психология влияния». Смотри также Майерс «Социальная психология». 187 Чернышов «Россия суверенная». 188 Чередниченко. Россия 90. Актуальный лексикон истории и культуры. Смотри также Актуальный политический словарь под редакцией Белякова. 189. Чудинова. Мечеть Парижской Богоматери. 190. Чумиков. Связи с общественностью. 191. Шар. От диктатуры к демократии. 192 Швейцер Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря. с м о т р и т а к ж е Шевякин Разгром советской державы. с м о т р и т а к ж е Яковлев ц р у против СССР. 193 Шмидт Диктатура. 194 Штраус Введение в политическую философию 195 Шубин Преданная демократия СССР и неформалы 196 Умберто Эко б а у д о л и н о Смотри также маятник Фуко и все другие книги этого автора 197 Эпперсон Невидимая рука 198 э п ш т е й н Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. с м о т р и т а к ж е все другие произведения этого автора. 199 ю д е н и ч Нефть. 200 Юнг. Проблемы души нашего времени.